Эмиль Эрмес. Годы жизни 1871-1951. Не он начал семейное дело. Это сделал его дед. Но именно его энергия и его талант продолжили дело превращения семейной мастерской во всемирно знаменитый дом моды а семейное имя сделали символом сочетания изысканного вкуса и высочайшего качества. Родоначальник знаменитой семьи, немецкий протестант, перебрался во Францию в 1828 году. Тьерри эрмесу было тогда 27 лет. В 1938 он открыл в Париже мастерскую, где делали отличную упряжь. Шарль Эмиль, его сын, родился в 1835-м и, когда вырос, присоединился к отцу. Дела шли очень хорошо. Планку Тьерри задавал высокую, и на всемирной выставке в 1855 году продукция его мастерской даже получила первый приз в своей категории, а на выставке в 67-м медаль. Тьерри Эрмес — передал сыну бразды правления около 70-го года и скончался восемь лет спустя. В 80 году Шарль Эмиль переехал на улицу фабюр сен анерре где главный офис компании Эрмес находится и по сей день. У него было двое сыновей — Адольф и Эмиль Морис. Младший рано начал интересоваться семейным делом, Еще мальчишкой стал работать в качестве подмастерья. Тогда же, в юности, он познакомится с другим молодым человеком, которому тоже будет суждено прославиться, Слуи Рено, будущим основателем компании Рено. Изобретение, новые технологии и вообще все новое очень интересовало Эмиля. Он занял в семейной фирме место ответственного за экспорт продукции много раз езжал, в том числе и по латинской америке и восточной европе недаром его прозвали ртутью за неуемную энергию и постоянное желание двигаться вперед во всех смыслах из одной из таких поездок он привез идею специальной сумки в которой любители верховой езды могли бы с удобством перевозить седло это была первая в длинной череде сумка арммес В девятисотом году Эмиль женился. Его женой стала Жюли Олянд, дочь торговца экзотическими сортами дерева. Одна за одной у них родились четыре дочери. Эмиль заметил, что остается много обрезков кожи, и ему пришла в голову идея использовать их для обложек записных книжек. Сыновей у Эмиля не было. Но его дочери вышли замуж, и он привлекал к семейному делу их супругов. Так, одному из них, Роберу Дюма, мы обязаны возникновением сумочки, которая войдет в историю мода под названием Келли, в честь княгини Монако, Грейс Келли, хотя появилась сумочка еще в конце тридцатых. Также Роберу Дюмамо обязаны пресловутыми платками и стильными браслетами из металла и кожи. Во время Второй мировой Эмиль вместе с семьей уехал в Канны, но и там продолжал работать. Из-за жестких ограничений, которые накладывались на множество материалов, фантазия главы компании и его помощников привела к тому, что для изготовления аксессуаров начали активно использовать и волокно рафии, и парусину, и шерсть, причем с тем же изяществом, с каким ранее использовали дорогие сорта кожи. Ныне знаменитый фирменный оранжевый цвет тоже возник именно тогда, и тоже из-за ограничений на использование красителей. А один из рисунков его обширной коллекции, которую он вдохновенно собирал всю жизнь и которая неоднократно демонстрировалась в различных музеях до войны, вдохновил Эмиля на разработку эмблемы компании. Так возникло знаменитое теперь изображение изящного, открытого, запряженного экипажа, память о том, с чего все начиналось. Вскоре после войны начался выпуск парфюмерии и такого тоже знаменитого теперь аксессуара, как галстук от Эрмес. В 50 году Эмиль и Жюли отпраздновали полвека семейной жизни, золотой юбилей. Они смогли создать отличную семью с детьми и внуками. На тот момент их было восемнадцать. Эмиль провел эти годы, одновременно отдавая себя работе, создавая целую империю и в то же время не забывая о близких. Завидная участь. Его не стало в 1951 году, но образ обаятельного, сильного человека с неуемной фантазией, предъявлявшего высокие требования к другим, но прежде всего к себе, не забываем. Он воплощении стиля Эрмес.